Глава 17. Несмотря на понедельник, я ощущал дикую усталость. Всё же перебороть себя оказалось совсем непросто. К тому же то, как Шурик ушёл, оставило после него какой-то гадкий и липкий след, точно муху раздавил. Бригады продолжали работать, как будто ничего и не случилось. А для них и правда ничего не произошло. Просто в моей команде стало на одного человека меньше. Ну что, ты готов помогать? Спросил я шефа. По голосу слышу, что это ты готов принять помощь. Парня выгнал. Поздравляю с первым увольнением. Не с чем поздравлять. Если он повёл себя как последняя истеричка, это не твои проблемы, а его. Ты попытался сгладить ситуацию. Деньги предложил, пробурчал я. А он отказался. Да. Дебил. Коротко резюмировал Тони. Если что, я уже занят поисками подходящих для тебя кандидатур согласно некоторым параметрам. У тебя имеются конкретные требования. Красивая. Ууу, загнул. Ты знаешь, что нет точного определения человеческой красоты, как и красоты в целом. Есть только вывод термина через реляционные понятия. Тони. А? А? Переставай вести себя как мудак. Нормальный же раньше был, поскликнул я. А Лена, что стояла рядом и слышала наш разговор, громко фыркнула. Что совсем хреново тогда. Если ты пытаешься эксперимента ради подобрать себе новый образ мудрого шефа, то перестань читать всякую ересь, и уж тем более не нужно её транслировать мне. Я этого дерьма в своё время наелся по горло. «Вот я тебя и учу, чтобы ты потом пришел обратно к себе и выдал все так. Ладно, пошутили, хватит. Смотри, у меня есть, так, две, три, семь... Ух ты!» «Кого ты ищешь? Я же тебе не дал точных критериев». «Я подумал за тебя и решил, что лучше всего искать тех, кто уже засветился где-нибудь. В веб-каминге, например. И список пока растет. Три десятка человек уже есть». «Думаю, остановиться стоит после первой сотни». «И что, мне надо будет к каждой прийти и пригласить?» «Нет, что ты. Я тебе составлю список их адресов, телефонов и почт, а ты уже придумаешь, что тебе сделать». «Разве это не нарушает закон?» «Для тебя законы не писаны», — весело ответил Тони. «А девочки, думаю, будут только рады дополнительной популярности. Так что лови список, а дальше сам. Мне работать тоже надо». Он жив отключился, а смарт провибрировал при получении письма от шефа. Я открыл список на почти полторы сотни имён. Через пару секунд прилетело второе письмо и подпись. Про парней забыл. Внутри были контакты ещё трёх сотен человек. "Не слишком ты рад", прокомментировала Лена. "А мог бы и порадоваться. У тебя огромный список потенциальных актрис". "И мне всех их надо. У меня даже голос сорвался". вот только без двусмысленных пауз. Пригласить сюда и попутно объяснить, как я узнал их контакты, у нас точно будут проблемы. Я могу помочь, приблизилась Настя, закончившая с бригадой строителей. Как насчёт небольшой секретарской работы? Фу, нет, я серьёзно. Надо составить два письма и пригласить людей к нам на кастинг, как я понимаю. А кто будет смотреть? Я и Лена. И ты можешь, мальчики там будут, добавил я. Это должно было прозвучать как шутка, но настроение шутить отсутствовало напрочь. Я сам уже. Мы уже поняли, не ори. Не хочешь смотреть, не будем заставлять. А может, наймём профи, специалиста по кастингу для парнухи во Владимире? Шутишь, наверное. Пригласи из Москвы. Хорошая идея, согласился я, но с одной поправкой. Ты пригласишь, не я. Совсем работой завалил. Насупилась Настя, но отправилась сочинять письмо. А я пока воздухом подышу. Отпросилась Лена и ушла. Помощь от той, которая свалилась как вагон на голову, временно отвлекла меня от ситуации с Сашей. Я всё ещё чувствовал какую-то ответственность за то, что дал обещание оставить парня на месте, но уволил, так как против шефа пойти тоже не мог. Вот такая странная загробная жизнь. Везде одни и те же гребаные правила. Потому что в момент, когда можно рискнуть их нарушить, на самом деле я всегда рискую чем-то большим. Например, я же не знаю, за какие провинности мою душу пустят на топливо для корпорации. А будь я уверен, что за отказ помогать Тони мне вообще ничего не грозит, то Шурик непременно остался бы со мной. А пока ненадолго успокоившаяся совесть начала гладать меня с новой силой. Если было то, от чего я хотел бы отчаянно избавиться, так это от своей сентиментальности. В жизни, в смысле в прошлой жизни, я таким не был. Очевидно, что смерть как-то меняет приоритеты, как говорил один киноперсонаж. Чтобы вытолкнуть из головы слезящиеся и умоляющие глаза сценариста, мне потребовалось просто чудовищное усилие. И только потом, когда и удостоверился, что всё более-менее в порядке, направился к столу, за которым работала Настя. Послушай, не хочу, чтобы ты думала, что тебе что-то грозит, начал я. Ага, прости, я увлеклась письмом. Я говорил, чтобы ты не переживала. Из-за чего? Из-за Саши. Но почему я вообще должна из-за него переживать? Девушка откинулась на спинку нового стула. Ну как бы ты второй, а теперь единственный мой официальный сотрудник. Я не переживаю совершенно. Настя вернулась к написанию письма. Мне эта драма совершенно по боку. Хорошо, коротко ответил я, завершая разговор с облегчением для себя. Пойми, мне не 20 лет, как ему. Тебе, конечно, на вид тоже больше двадцати не дашь, но тебя плох сын и ты как ни назовёшь. То, что Саша устроил, как ты сказала, обманул тебя, и всё твоё предприятие тоже по сути стало причиной его увольнения. Почему тебя это до сих пор так волнует, я понять не могу. С глаз долой и из сердца вон, не, и она вновь отвлеклась, уставившись на меня. Да, но мне не хотелось снова рассказывать эти душищащательные истории. К тому же, она не поймёт. И знать ей такие вещи вовсе не обязательно. Пиши дальше. Ты молодец. Я ушёл наверх. Четвёртый этаж пока ещё почти не тронули. Кабинет шефа был не в приоритете, так что пыльный надувной матрас лежал там же, где и всегда. Я аккуратно обошёл его и прилип к окну. Улица как улица, типичный будний день для типичного провинциального города. Только я убедился в том, что теперь могу использовать силу почти без ограничений в рамках своих несложных хотелок. И почти перестал её применять. Не было нужды. Но лучше бы её направить на использование своего же мозга, сделать с чуточку более безжалостным, а то размяк совсем. "Соврал, кинул, пшёл вон", правильно сказала моя помощница. "А, вот ты куда сбежал? Не успел я вспомнить про Настю, а она уже меня нашла". Слушай, я написала более-менее официально, дала адрес, чтобы приходили завтра послезавтра в течение дня. Ага, я кивнул, не отрываясь от наблюдения за дорогой. И выбрала нам человека для кастинга. Хочу сказать с твоим финансированием работать в миллион раз проще. "Кому как?" я повернулся, стараясь улыбнуться. Не подумала бы, что это на тебя так подействует. "Но тебе и лица, а нет?" с опаской изучая меня, сказала Настя. Я в норме. В порядке всё, ответил я, а сам подумал, что вот как раз завтра на кастинге и придётся протестировать свои желаемые, но ещё не приобретённые умения.